Примечание. Филипп Фредерик Александр, князь Цу Эйденбург и Фертефельд, граф фон Зандельс, родился 12 февраля 1847 года в Кёнигсберге, Восточная Пруссия. В браке с А. Зандельс имел 8 детей. Бисексуал. После 6 лет военной службы он изучал юриспруденцию, но в итоге стал карьерным дипломатом, влиятельным сановником и личным другом кайзера Вильгельма II. С 1893 по 1902 год занимал пост посла Германской империи в Вене, один из важнейших в служебной иерархии МИДа. Когда в конце 1902 года разразился скандал вокруг гомосексуализма Круппа, в поле зрения следствия попал один из братьев Эйленбурга. Под подозрением был и он сам, но ценой вольнения с госслужбы ему удалось избежать изобличения. Всю первую половину царствования Вильгельма II эленбург был его советчиком конкурируя по влиянию на курс германской внешней политики с Фридрихом фон Гольштейном. Их сближала лишь русофобия, при этом корни ее были различны. Гольштейн искал равноправного сотрудничества с Англией, а Элленбург тяготел к Австро-Венгрии. В итоге равно страдали истинные государственные интересы Германии. Кстати, Бернгард фон Бюллов был назначен канцлером по протекции Элленбурга. Гром над головой фаворита грянул, когда не без его дружеского участия кайзер уволил из МИДа фрица Гольштейна. Мстительный барон, заручившись поддержкой группы влиятельных противников эленбурга в придворной Камарилье, в число которых входил кронпринц, подбросил компромат на князя газетчику Гардену, раскрутившему в своем журнале так называемый «Либенбергский гомосексуальный скандал». В имени эленбурга в Либенберге регулярно собирался кружок друзей хозяина – кроме светского досуга, практиковавший и гомосексуальные утехи, что являлось в Германской империи, с одной стороны, уголовно наказуемым деянием, с другой – традиционным и давним казарменным пороком части оферцарства прусской армии. В нашей истории публичный скандал в окружении Кайзера, бросавший тень на репутацию некоторых родственников вильгельма да и на его собственную, разразился в 1907 году. Итогом его стал разрыв отношений императора с Эйленбургом, Рисковать короной во имя дружбы Вильгельм не осмелился. «Возлюбивший войну. Роман Джона Ферси». Книга, вполне достойная стоять в одном ряду, с лучшей западной военной классикой Ремарка, Десент Экзупери, Хемингуэя, Нолле или Шоу. «Дорогой друг. Немецкий. Ушедшее время не вернешь. Французский. Мой адмирал. Французский. Обращение штаб и обер-офицеров к адмиралам на французском флоте» часто использовалась и в наших кают-компаниях, особенно после Тулонского визита 1892 года русской эскадры как элемент морского офицерского сленга. 26 июня 1906 года полуподводный миноносец «Уш», бывшая ПЛ ГУБ-2, тайно купленная во Франции и доставленная в Порт-Артур на борту ЭБР «Цесаревич», с экипажем в составе лейтенанта тудырова и мичмана Власьева Оснащенный ДВС от моторного катера с крейсера «Баян» вместо испорченного родного электромотора ранним утром у бухты Тахэ атаковал минами Шварцкопфа два японских миноносца. Обе торпеды в цель не попали. Противник эту историческую для риф-атаку даже не заметил. Князь Владимир Петрович Мещерский родился 14 января 1839 года. Он был весьма родовит находясь в родстве с блестящими аристократическими фамилиями России. Карамзинами, Вяземскими, Голицыными, Чернышевыми, Клейн-Михелями. Знаменитый историограф России Карамзин – его родной дед. По-видимому, от него Владимир Петрович и он унаследовал интерес к изучению истории, познанию многообразных общественных явлений и движений, а также тягу к анализу информации и вынесению собственных суждений по важнейшим общественно-политическим вопросам, блестящий талант публициста и легкое звонкое перо. В семье Мещорских царил культ Карамзина, карамзинской любви к царю. Сам Владимир Петрович не уставал подчеркивать, что, являясь внуком Карамзина, он пребывает в полной уверенности, что харизма великого деда обрела пристанище именно в нем. История необычайного влияния князя М. на высочайшие помыслы началась с его юношеской дружбы с цесаревичем Николаем Александровичем, безвременно почившим старшим братом будущего императора Александра III. После его внезапной кончины 26-летний князь Мещерский поспешил завязать честные и дружеские отношения с новым наследником престола. Это ему удалось тем легче, что едва перешагнувший порог взрослой жизни Александр Александрович первые недели после крутого поворота в своей судьбе пребывал в известной растерянности. Он, вполне самокритично оценивая собственные способности и образование, чувствовал неготовность к легшим отныне на его плечи обязанностям испытывал гнетущий страх перед будущим. «Ах, Владимир Петрович!» – жаловался он своему старшему товарищу. «Я одно только знаю, что я ничего не знаю и ничего не понимаю. Прожил я себе до 20 лет спокойно и беззаботно, и вдруг сваливается на плечи такая ноша. Придется командовать, учиться надо, читать надо, людей видеть надо. А где же на все это время?» Мещерский охотно вызвался помочь наследнику в его трудах и заботах. Весь 1865-1866 учебный год к занятиям с профессорами Чернером – политэкономия, Победоносцевым – государственное право, Соловьевым – русская история, цесаревич готовился под руководством князя и знакомился с их лекциями и по его конспектам. Так чиновник по особым поручениям МВД стал де-факто репетитором при будущем самодержце Российской империи. Годом позже предприимчивый князь, как сам он пишет в своих воспоминаниях, Предложил цесаревичу устраивать в его честь маленькие беседы за чашкой чая с такими людьми, которые были ему симпатичны, и между которыми живая беседа о вопросах русской жизни могла быть для него занимательна. Цесаревич с удовольствием принял предложение и аккуратно удостаивал эти скромные собрания своим присутствием. Собеседниками бывали Победоносцев, князь Урусов, князь Оболенский, князь Черкасский, граф Толстой, Качалов, Галаган, Катков и Оксаков — когда они бывали в Петербурге. Продолжаясь в течение нескольких сезонов, эти собрания особенно частые, многолюдные и оживленные были в 1869-1870 годах. Тематика бесед была разнообразна. Обсуждались идеологические и политические вопросы, положения в тех или иных регионах страны, тенденции мировой политики или новинки литературы, обратившие на себя внимание общества. Из этого уже можно сделать вывод – Обладая Мещерской жаждой явной демонстративной власти а-ля Витте или Преве, дорога к креслу за троном, месту фаворита или первого министра, была бы для него открыта. Но князя вполне устраивала роль друга и советчика, роль человека, который мог наслаждаться властью тайно, не неся при этом какой-либо реальной ответственности. И если вспомнить о некоем его аналогии в лице принца Филиппа фон эленбурга при персоне кайзера Вильгельма II, Создается впечатление, что такой стиль любви с властью и игр во власть нередко присущ натурам гомосексуального толка. При этом Владимир Петрович, будучи убежденным монархистом, приложил действительно немало сил для поиска пути решения в России крестьянского вопроса, реформы земского самоуправления, и даже видел резоны вовведения в стране совещательного представительства. Однако его явное влияние на императора, прежде всего в вопросах кадровых назначений и персональных государевых милостей – не могло остаться общественно безнаказанным. Репутация князя, одиозная среди либералов и левых, была не лучшей и в кругах консерваторов. Это было связано не только с деятельностью Мещерского, как серого кардинала при царе, но и со скандальными историями, которые возникали в связи с его активным гомосексуализмом и протажированием как нынешним, так и прошлым любовником. Вот характеристика, данная ему современным историком Троицким. Одиозная была репутация Трубадура реакции 1880-х, 1890-х годов князя Мещерского. Сей господин, славивший национальную потребность в розгов, как нужна соль русскому человеку, так ему нужны розги, презренный представитель заднего крыльца, негодей, наглец, человек без совести, к тому же еще трижды облеченный в мужеложестве, был личным другом Александра Третьего. Его журнал «Гражданин» субсидировался царем и считался поэтому в осведомленных кругах царским органом настольной книгой царей. Тургенев писал о нем. Это, без сомнения, самый зловонный журналист из всех ныне на Руси выходящих. Однако представляется, что гражданский консерватизм и государственную дальновидность князя Мещерского он ясно видел, как погубность для России войны с Японией в 1904-м, к которой страна была не готова, так и самоубийственное безумие военного противостояния с Германией В 1908, 1912 и 1914 годах нам стоит занести в актив этого неординарного и деятеля. Человека, который не 10, не 20, ни 30 лет, а целые полвека имел своеобразную смелость стоять одиноко, имея против себя всю Россию. Именно так будет гласить один из некрологов по нему в либеральной прессе вы келейное кумовство, протежирование и покровительство сомнительным фигурам на высшем государственном уровне не оставляют шансов для его итоговой положительной оценки в истории страны. Граф Эларион Иванович Воронцов-Дашков являлся одной из крупнейших фигур в высшем свете Российской империи в период двух последних царствований, и, несомненно, по праву, в этом человеке гармонично сочетались воинская доблесть и аристократическая честь с разумным консерватизмом, тягой к здравым реформам, идущим на пользу государственному организму и с талантом администратора. Получив прекрасное домашнее образование, в 1855 году юный граф поступил в Московский университет, но Крымская война вызвала у него естественный поступок. Проучившись несколько месяцев, он поступил вольно определяющимся в лейвгвардейский и конногвардейский полк. Однако марш гвардии в Крым не состоялся, война закончилась, и Воронцову до школу понюхать пороха не привелось. Тем не менее, в армии он остался. В 1858 году, уже корнетом, он отправился на Кавказ, где принял активное участие в завершающих операциях Кавказской войны, закончившейся пленением Шамиля. За храбрость в боях он был произведен в Ротмистры, получил свои первые ордена и золотую саблю. Отличившегося офицера перевели в адъютанты цесаревича Александра Александровича, будущего Александра Третьего. Так начались тесное сотрудничество и искренняя дружба графа Воронцова-Дашкова со своим будущим монархом. В 1865 году Иларион Иванович вновь принял участие в боевых действиях. Он отличился в бою под Мурзарабатом, командуя штурмовой колонной, взял крепости Уратюбе, за что получил орден Святого Георгия IV степени и Джизак. За победы над войсками среднеазиатских ханств Воронцов-Дашков был награжден многими орденами, произведен в генерал-майоры, 29 лет от роду, и назначен помощником губернатора Туркестана. На этом посту молодой генерал продемонстрировал качество прекрасного администратора и хозяйственника, способность легко находить общий язык с туземной элитой. Год спустя воронцов дашков возвратился в Санкт-Петербург командиром гвардейского гусарского полка с зачислением в свиту ЕИВ, а затем стал начальником штаба гвардейского корпуса, которым командовал цесаревич. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов граф командовал кавалерией Рущукского отряда, начальником которого опять же был цесаревич. Отличившийся в ряде сражений, Воронцов-Дашков в подплевне серьезно простудился. Болезнь оказалась тяжелой, и несколько лет он провел в своем умении, числясь в отпуске. Вынужденное безделье совпало с острейшим политическим кризисом. Рубежа 1870-х 1880-х годов Воронцов-Дашков не одобрял поспешные и непродуманные либеральные шаги Александра Второго, имея свою программу действий. Цари 1 марта 1881 года изменило положение генерала. Александр Третий, для которого воронцов дошков был не только подданным, но и другом, назначил его начальником своей личной охраны. Впрочем, он не только охранял персону государя, но и внес определенный вклад в разгром терроризма. Вместе со своим давним кавказским товарищем Фадеевым граф Фаранцов-Дашков стоял у истоков создания небезызвестной священной дружины, которую и возглавил, имея конспиративный псевдоним «Набольший» и конспиративные номера 6 и 106. В священной дружине двузначный номер обозначал руководителя определенного уровня, а один единственный трехзначный – высшего начальника. Правда, публичная роль в разгроме народа народовольчества досталась охранному отделению департамента полиции – Но сам факт создания дружины свидетельствовал о том, что Воронцов-Дашков и его единомышленники были готовы в борьбе с Крамолой и террором использовать любые методы. 1 июня 1881 года граф был назначен главноуправляющим государственным коннозаводством к чему он был подготовлен своей деятельностью в качестве вице-президента императорского царскосельского сельского скакового общества, президента императорского Санкт-Петербургского рысистого общества и трепетной с юных лет любовью к лошадям. Им было открыто восемь новых заводских конюшен, все госзаводы улучшены, приобретено много новых производителей, вывод русских лошадей за границу удвоился. В 1881 году было выведено 23 642 лошадей, а в 1889 году уже свыше 43 тысяч. Расширена деятельность расистых и скаковых обществ, положено начало предохранительной прививки вакцин от болезней домашним животным. После победы над народовольцами в августе 1881 года Воронцов-Дашков был назначен министром двора и уделов, а также канцлером капитула российских царских и императорских орденов. Понятно, что на эти посты император мог назначить лишь человека – которому всецело доверял и который должен был отвечаться честностью, административными и хозяйственными способностями. Игра вполне оправдал возложенные на него надежды самодержца, став одним из главных проводников политики Александра III. Иларион Иванович ушел в отставку со всех постов в 1896 году после Ходынской трагедии. Собственно, виновниками этой катастрофы были подчиненные московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, Но Воронцов-Дожков предпочел, как положено верноподданному, взять всю вину на себя. После отставки, оставаясь членом госсовета, он активно занимался благотворительностью, щедро расходуя на это свое немалое состояние. Однако говорить об удалении графа от политической кухни эпохи Николая II было бы ошибкой. Во всяком случае, его влияние на развитие восточной политики России бесспорно. Именно он стоял за созданием особого комитета по делам Дальнего Востока. В нашей истории, когда разразилась смута 1905 года, генерал вновь оказался в строю. В феврале граф Воронцов-Дашков был назначен наместником Кавказа, должность восстановленная специально для него. Революция там принимала крайние формы. Как и всегда, при малейшем ослаблении русской власти среди горцев начиналась всеобщая резня. В этих условиях 68-летний наместник оказался на высоте положения и, демонстрируя полное бесстрашие, Железной рукой пресек беспорядки, но при этом граф провел ряд реформ, умиротворивших край. В частности, он отменил секвестр на собственность армяно-грегорианской церкви, ликвидировал остатки крепостнической зависимости, снял ряд коррумпированных и неблагонадежных чиновников, чем купировал проявление Дашнакского бунтарства. В годы его наместничества на Кавказе ушло широкое железнодорожное строительство – Баку, Тифлис и Батум превращались из грязных восточных трущоб в благоустроенные города со всеми атрибутами цивилизации. Командуя войсками Кавказского округа, граф методично готовил личный состав и инфраструктуру к вероятной войне. То, насколько эффективно он подготовил свои войска, показали кампании 1914-1917 годов на Кавказском фронте, где русская армия одерживала непрерывные блистательные победы. В сентябре 1915 года 78-летний наместник вышел в отставку, оставив в стране умиротворенный край и победоносную армию, второй год бьющую турок в глубине неприятельской территории. Прожив всю жизнь в походах и трудах, граф воронцов дашков скончался в январе 1916 года, не увидев краха его России. При этом происхождение звезд первой величины российской сцены было отнюдь невысокородное. Вяльцева, Викшемская и Тамара из Кристиан. Добровольская, дитями из альянса обедневшего польского дворянина немало российской еврейки. Собинов из Мещан. Талант и в те времена был ключом от высшего общества, но обычно в том случае, если этот ключик направляли опытные спонсорские или попищительские руки».